Здание двенадцати коллегий Среди многочисленных и уникальных зданий на университетской набережной Васильевского острова это красно-белое здание невольно заставляет обратить на себя внимание. И сначала даже не очень понятно чем, и только сделав пару шагов влево или вправо, понимаешь, здание обращено к набережной торцом а двенадцать совершенно одинаковых зданий под отдельными высокими крышами, соединенные только торцевыми стенами, почти на полкилометра уходят вглубь. Кстати, это единственное здание, которое обращено к университетской набережной торцом и вытянуто вдоль Менделеевской линии. Существует легенда, что изначально его планировалось построить вдоль набережной, как и большинство других зданий того времени. Но вышло так, что руководить строительством было поручено Александру Меншикову. Петр I неосторожно пообещал своему ближайшему сподвижнику, что на участке земли, которая останется между готовым зданием и первой линией, тот сможет построить свой собственный особняк. Тогда Меншиков и распорядился, чтобы здание двенадцати коллеги выходила на набережную своей самой узкой стеной, чтобы между ним и первой линией осталось как можно больше места. Когда строительство было завершено, Петр I приехал на Васильевский остров принимать работу своего фаворита. Возмущению его не было предела. Меньшиков оправдывался, уверяя Петра, что он неправильно понял его распоряжение но от праведного царского гнева это его не спасло говорят что петр первый прогнал любимчика по всем коридорам и лестницам здания ударяя его по спине своей тростью правда построить на васильевском острове дворец он меньше шкаву все таки разрешил но место для этого выделил гораздо меньше чем тот пытался заполучить на самом деле здание двенадцати коллегиий Начало строиться по проекту архитектора Доменико Трезини в 1722 году. Доменико Трезини был приглашен на работу в Петербург почти с первых дней основания города. Он строил форт Краншлот, Петропавловскую крепость. Трезини был не просто архитектором при канцелярии городовых дел, а фактически правой рукой царя по всем строительным делам в Петербурге. Поэтому Петр Первый и поручал ему самые ответственные работы. Коллегии — это, по сути, новые российские министерства, которые должны были, по замыслу Петра Первого, заменить существовавшие до того приказы. Кроме десятипетровских коллегий министерств, здесь размещались сенат и сенат по своей сути сенат был призван заменить уничтоженную Петром Боярскую думу. Первоначально рассматривался как временный орган. Место на Васильевском острове было выбрано не случайно. Задумывая строительство новой российской столицы, регулярного морского города европейского типа, Петр I предполагал именно на Васильевском острове, создать административный, культурный и торговый центр будущего мегаполиса. Разрабатывая проект планировки Васильевского острова, утвержденный в 1716 году, Доменико Трезини использовал трассу Большой Просеки, ныне Большого проспекта, как главную планировочную ось прямоугольной сети улиц, каналов и пересекающих их проспектов. Проект идеального города на манер Венеции не получил реального воплощения, но оказал большое влияние на дальнейшее развитие как острова, так и некоторых районов Петербурга. В Петровские времена в восточной части Васильевского острова планировалось прорыть несколько каналов, как в Венеции. Этот проект так и остался нереализованным. Но улицы в этом месте до сих пор носят название линии, напоминая, что когда-то они были набережными каналов. Дом двенадцати коллеги должен был по замыслу архитектора нести и смысловую нагрузку, ведь высшие учреждения страны призваны действовать согласованно, в нерушимом единстве. И это нерушимое единство должно быть зримо потому-то дома их должны стоять, плотно прижавшись друг к другу, как братья-близнецы, плечом к плечу. У каждого здания свой парадный вход, своя крыша, высокая, четырехскатная, с переломом, типичная для первой четверти восемнадцатого столетия. Первый этаж здания — галерея, где вместо колонн массивные рустованные пилоны, широкие прямоугольные столбы. крайние чуть шире остальных И в них ниши для статуй. Второй и третий этажи гладкие. Лишь пилястры между окнами. По углам пилястры сдвоены. Они выполняют роль строгой рамы зрительных границ архитектурного произведения. Каждое здание на 11 осей, протяженностью в 11 окон. Центральная часть в три окна чуть выступает вперед. Это резолит. Кажется, что неведомая сила, стремясь подчеркнуть парадность входа, выталкивает его. Это выталкивание, движение стены вперед, а порой и назад от главной линии фасада – один из определяющих признаков стиля барокко. В первой половине XVIII века архитекторы, работавшие в России, очень часто использовали этот прием. Вход в каждую коллегию в центре здания. Над ним нависает балкон второго этажа с изящной кованой решеткой. А на крыше, над резолитом, нарядный фронтон. У фронтона криволинейные очертания, как требовал стиль барокко. Середину фронтона украшает лепное изображение эмблемы коллегии. А на скатах возлегают высеченные из белого камня мифологические фигуры. Невиданная до тех пор длина постройки, завораживающий ритм резолитов и фронтонов, пилястры пилонов, насыщенное отношение красного цвета с белым, все придавало двенадцати коллегиям внушительный, торжественный вид. И, конечно, такое здание изумляло современников. Внутри все двенадцать зданий связаны единым сквозным коридором со стороны двора. Самый длинный коридор в городе свыше 400 метров. Строительство здания растянулось на долгие годы. На 20 лет. В 1734 году Зодчий скончался. С 1819 года в помещении четырех из двенадцати коллегий расположился университет. С 35-го года Императорский Санкт-Петербургский университет занял весь комплекс зданий. Тогда же здание было частично перестроено по проекту архитектора Щедрина. Застеклена открытая аркада, в результате чего появился знаменитый университетский коридор. Вдоль главного фасада разбит сад, в центральной части здания сооружены парадная лестница и белоколонный актовый зал. Ныне дом двенадцати коллегии — это главный корпус Санкт-Петербургского государственного университета. В здании расположен музей истории университета. От восемнадцатого века до наших дней в здании сохранился только сенатский, петровский зал с живописным плафоном и семью панно. Рядом с домом двенадцати коллегий на университетской набережной находится дворец Петра Второго. Ныне в нем расположены филологические и восточные факультеты университета. Это здание входило в ансамбль застройки набережной. Дворец был заложен в 1727 году на территории Меньшиковской усадьбы. Со смертью Петра II строительство дворца прекратилось, и он был закончен лишь в 1759-61 годах. Протяженный фасад сооружения скромно декорирован в характере раннего барокко. Три дворовых корпуса, образующих вместе с дворцом замкнутое каре, ограничивают обширный внутренний двор. В конце 19 века В этом здании был Историко-филологический институт.